Явление третье. Телятев, Глумов и Васильков. Телятев. Нагляделись на свою красавицу. Васильков. До сытости. Телятев. Позвольте вас познакомить. Сава Геннадьевич Васильков, Егор Дмитриевич Глумов. Васильков крепко жмет руку Глумова. Очень приятно. Глумов. А мне вот неприятно, что вы крепко руку жмете. Васильков, извините, провинциальная привычка. Глумов, вас зовут Савва. Ведь это не то, что Саватий. Васильков, очень учтиво. Нет, то другое имя. Глумов, и не то, что Севастьян. Васильков, нет. Севестиан по-гречески значит достойный почета, а Сава слово арабское. Глумов, а Савел? Васильков, ну уж напрасно. Возьмите святы и посмотрите. Телятев. вы и по-гречески знаете? Васильков, учился немного. Глумов, а по татарски? Васильков, простой разговор, понимаю. Казанской наречи, а вот в Крыму был так с трудом объяснялся. Глумов в сторону. Уж это черт знает, что такое. Телятив. А вы давно из Крыма? Васильков. Дней десять не более. Я проездом был из Англии. Глумов в сторону. Как врет-то. Васильков. А на Суэцком перешейке земляные работы меня интересовали и инженерные сооружения. Глумов в сторону. А может быть и не врет. Василькову. Вы нас застали, когда мы про брак разговаривали. То есть не про тот брак, который бракуют, а про тот, который на простонародном языке законным называется. Васильков. Хороший разговор. Глумов. Вот я хочу посвататься на Чебоксаровой, Васильков. Судя по ее красоте, вероятно, многие желают того же, Глумов. Но эти многие глупы. Они сами не знают, зачем хотят жениться. Красота им нравится. И они хотят только сами воспользоваться этой красотой. То есть... Похоронить ее, как мертвый капитал. Нет, красота не мертвый капитал. Она должна приносить проценты. Только дурак может жениться на Чебоксаровой без расчета. На ней должен жениться или шулер, или человек, составляющий карьеру. У первого ее красота будет служить приманкой для неопытных юношей, У другого приманкой для начальства и средством к быстрому повышению. Васильков. Я буду спорить. Глумов. Вот вам расчет верный и благоразумный. Вот вам современный взгляд на жизнь. Васильков. Я буду спорить. Глумов. Все эти кислые толки о добродетели глупы уж тем, что непрактичны. «Нынче век практически», — Васильков. «Позвольте, я буду с вами спорить», — Глумов. «Спорьте, пожалуй», — Васильков. Честные расчеты и теперь современные. В практический век честным быть не только лучше, но и выгоднее. Вы, кажется, не совсем верно понимаете практический век и плутовство считаете выгодную спекуляцией. Напротив, в века фантазии и возвышенных чувств плутовство имеет более простора и легче маскируется. Обмануть неземную деву, заоблачного поэта, обыграть романтика или провести на службе начальника, который занят элегиями, гораздо легче, чем практических людей. Нет, вы мне поверьте, что в настоящее время плутовство – спекуляция плохая. Телятев. «Чебоксаровы подходят», — Васильков, быстро хватая его за руку. «Познакомьте, умоляю вас», — телятив, «Ой!» — отдергивает руку. «С величайшим удовольствием!» Подходит Надежда Антоновна и Лидия.